Глава сорок Сознание вернулось к полковнику резко. Это было похоже на вспышку молнии. Он несколько секунд смотрел на раскачивающиеся над головой хвойные лапы, а потом вспомнил, что произошло. Но ему не было страшно за себя, а вот за девочек — очень. Сэр Ридук дернулся было встать, но резкая боль пронзила верхнюю часть его тела. Мужчина громко застонал с ужасом, понимая, что не чувствует ног. Оставалось только молиться, что в ближайшее время кто-то обнаружит его и окажет помощь. Полковник лежал на теплой земле и вспоминал, с какими надеждами встретил восход солнца. По его щеке скатилась одинокая слеза, щекача шею под воротником. Сэр Ридук потерял счет времени. Он то проваливался в забытье, то приходил в сознание, но в эти проблески сознания ему хотелось умереть. Когда раздался стук копыт, полковник принялся горячо молиться Богу. Если этот всадник сейчас завернёт к приюту, то он так и останется лежать незамеченным. Но звук становился всё ближе, а вскоре послышались громкие голоса. «Сэр Ридук! Господи, как же это произошло?» Над ним склонилось лицо графа Мортимера, а потом он встал на колени рядом с лежащим мужчиной. «Похоже, у меня сломан позвоночник», — тихо произнёс полковник. «Ваше сиятельство!» «Я всё понял. Не волнуйтесь и берегите силы». Твердым голосом произнес граф. Но вам придется немного потерпеть. «Чем я могу помочь?» раздался незнакомый мужской голос. «Останьтесь с полковником, сэр, а я приведу помощь», ответил граф, после чего снова обратился к сэру Ридуку. «Не волнуйтесь, это полицейский. Сэр Грант Юрдис, он побудет с вами». Мортимер вскочил в седло, немного замешкался, а потом повернул в сторону приюта. Сначала нужно кого-то послать за врачом, а у мисс Дорианы была коляска. Через пять минут он уже был у главного входа в особняк. Хозяйка приюта вместе со старшей воспитанницей развешивали белье на поляне, окруженной золотистыми стволами сосен. Женщина увидела графа и с улыбкой направилась к нему. Но улыбка медленно сползла с ее лица, когда мисс Дориана поняла, что Мортимер пожаловал с дурными новостями. «Что случилось, ваше сиятельство? Что-то с Лианой? «Нет, с девочкой все в порядке. Полковник каким-то образом упал с козлов и, похоже, сломал позвоночник. Сейчас он лежит на развилке», — быстро сказал граф. «Отправьте кого-нибудь за доктором». «О, Боже!» — женщина побледнела. «О, Боже! Мич! Мич!» Паренек выбежал из дома и испуганно завертел головой, не понимая, что происходит. «Немедленно поезжай в деревню за доктором Лексом», — выдохнула мисс Дориана. «Полковник попал в беду». Мич не стал ничего спрашивать. Он бросился в конюшню, а хозяйка приюта помчалась по усыпанной хвоей дорожке к развилке. Граф снова запрыгнул в седло и, догнав ее, подхватил прямо на ходу. Он усадил перед собой хрупкую женщину и пришпорил коня. Мортимер не стал задерживаться. Помог на развилке мездыряне спуститься на землю и поскакал дальше. Трудно приносить дурные вести, но, видимо, сегодня именно на него легло это тяжкое бремя. Я услышала стук копыт и, бросив недомытую чашку в таз, вытерла руки. Мне сразу стало не по себе, стоило только увидеть в окно взъерошенного Мортимера. Он спрыгнул с лошади и буквально побежал к дому. Внутри все перевернулось от страха. Нас нашли? Или опасность угрожает ли Ане? Быстрым шагом я направилась в холл и, как только вышла из коридора, столкнулась с графом. «Леди Анжелика, полковник повредил позвоночник». Он лежит на развилке, с ним мисс Дариана и Грант юрдис «Лежит?» Я не могла понять, что он мне говорит. «Почему?» «Сэр Ридук повредил позвоночник», — повторил Торнтон. «За доктором уже поехали». Позади меня раздался сдавленный вскрик Фрэнсис, и только в этот момент до меня дошел весь ужас происходящего. «Как он? Полковник в сознании?» Я растерянно огляделась, не в силах сообразить, что делать. «Да, он говорил со мной», — ответил граф. «Мне нужны доски, чтобы сбить носилки». «Доски, доски... Да, за домом что-то есть». «Отлично, где у вас хранятся инструменты?» Торнтон снял сюртук и закатал рукава рубашки. «В чулане, под лестницей». Я чувствовала, как бешено колотится сердце. Мои руки дрожали. «Могу ли я чем-нибудь помочь вам?» «Да, мне понадобится ваша помощь». Граф направился к лестнице. Из чулана он вышел с деревянным ящиком, в котором хранились инструменты. «Захватите гвозди». Насилки он сбил довольно быстро. Мускузины помогали держать доски, подавали гвозди, а сами не могли сдержать слез. Этот день мог стать одним из самых счастливых в жизни полковника. Он и так настрадался за всю жизнь. От несправедливости у меня пекло внутри, хотелось рыдать, но я не собиралась устраивать глупые истерики. Чтобы помочь нашему названному отцу, нужно быть собранной и рассудительной. Но в то же время я прекрасно понимала, что перелом позвоночника без адекватной медицинской помощи грозил печальными последствиями. С Наска расколоченными носилками мы пошли к развилке. Лиана спала, но я все же попросила, чтобы миссис Маклин поднялась в ее комнату. Картина, представшая перед моими глазами, была безрадостной. Полковник лежал на земле, рядом с ним сидела плачущая мисс Дриана, а неподалеку стоял незнакомый мужчина. Видимо, это и есть тот самый сыщик, приятель Лероя. Мы с кузиной присели возле сэра Ридука. Увидев нас, он улыбнулся. «Девочки, вы уж простите дурака старого». «Да за что нам вас прощать?» Я посмотрела на хозяйку приюта, которая заливалась слезами. Все будет хорошо. Сейчас приедет доктор и поможет вам». В это я особо не верила, но считала, что иногда стоит человеку дать надежду. По грохоту, раздавшемуся из-за деревьев, можно было догадаться, что сюда на всех парах летит коляска. Это был Мич. Он привез доктора Лекса, который спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда транспортное средство полностью остановится. Он подбежал к нам и попросил «Дамы, позвольте мне осмотреть сэра Ридука». Не стоит говорить мисс Дряне, что полковник ехал к ней, чтобы сделать предложение. Шепнула я Фрэнсис, когда мы отошли в сторону. Если он захочет, то сам скажет. Конечно, я все прекрасно понимаю. Кузина бросила полный боли взгляд на сэра Ридука. Что мы будем делать, Анжи? Как станем жить? Хорошо мы будем жить. Решительно сказала я. Поддерживать полковника, у которого кроме нас никого нет. Да-да, закивала Фрэнсис. Мы не оставим его. В это время к нам подошел доктор. Сейчас я дам сэру Ридуку опиум, после чего его нужно будет перенести на щит, который вы принесли с собой. Ему требуется корсет, чтобы тело было неподвижным и происходило срастание позвонков. Но я буду честен с вами. Полковник уже никогда не встанет на ноги. И вот еще что. Перед тем, как принять опиум, он сказал, что на него напали. Мужчина. По виду дворянин. «На сэра Ридука напали? Но кто посмел это сделать?» Я услышала сдавленный всхлип и заметила, что мисс Дориана отошла в сторону, закрыв лицо руками. Мы постелили на деревянный щит принесенные из дома плед и простыню. После этого осторожно положили на него полковника. Под действием опиума он находился в бессознательном состоянии, но все равно глухо стонал. Мужчины вчетвером понесли его к дому — Мисс Дарьяна управляла одной коляской, а Фрэнсис забралась на козлы той, что принадлежала сэру Ридуку. Дома полковника прямо с этим щитом положили на кровать. Доктор объяснил, что ему теперь требуется ровная и твердая поверхность. Все, кто участвовал в спасении полковника, собрались в гостиной. Фрэнсис отправилась заваривать чай, а я пошла за вином для мужчин. «Если наш дорогой отец больше не встанет на ноги, нужно позаботиться об удобном кресле для него». «Интересно, в этом мире уже изобрели инвалидные коляски? Если нет, то нужно что-то придумать. Но сейчас самым важным было узнать, кто напал на добрейшей души человека, который за всю свою жизнь никому не причинил зла. Я бы хотела посмотреть этому негодяю в глаза».